Алена Черничная. Когда зацветает сирень. Глава первая. Лика. Громов, Громов, Громов. Эта фамилия сегодня с самого утра резонирует от университетских стен, передаваясь от студентов к преподавателям. Правда, реакция у тех и у других совершенно разная. Если первые весьма позитивно обсуждают новость о возвращении некоего Громова в нашу альмаматор, то вторые недовольно цокают. И даже обреченно вздыхают. И, наверное, одна только я вообще не в курсе, с чего такое активное шушуканье по углам. Поэтому уже на третий парень не выдерживаю и толкаю в бок свою одногруппницу и по совместительству соседку по комнате в общаге. Настя учится всего неделю, как и я, но уже успела и старостой стать и перезнакомиться с половиной активистов университета. Настя! Наклоняясь к ее уху и шепчу максимально тихо в унисон с бормотанием преподавателя по философии «Ху из громов!». Она отодвигается от меня, изумленно округляя глаза. Потом поправляет за ухо темную прядь, выбившуюся из идеально уложенного коры. И с заговорщическим видом придвигается обратно. «А ты не в курсе?» — шёпотом тараторит Настасья. «Громов — это же сыночек нашего!» «Соболевская!» Возглас преподавателя заставляет нас вздрогнуть и отшатнуться друг от друга по разным углам стола. Вот гадство. Ну как он нас услышал-то, а? Может, вы вместо меня хотите лекцию провести? Взгляды всех одногруппников устремляются в мою сторону, а я с пунцовыми щеками поднимаюсь, поправляю съехавшие очки на переносице и виновата обормочу. Я просто переспросила у Насти по теме. «Переспросила она». «Недовольно?» — ворчит преподаватель. «Слушать надо внимательнее, чтобы не переспрашивать. Отсела от Семёновой на другой ряд за свободный стол. Живо!» Не переставая краснеть, я забираю свои вещи и послушно плетуюсь за предпоследнюю парту соседнего ряда. А Настя лишь провожает меня виноватым взглядом. Украдкой вздыхая размещаясь на новом месте. Ладно, продолжим ликбез по теме «Кто такой Громов на следующей паре?» Все равно это физкультура. Лика, тут совет затягивается. Не жди меня, иди на физкультуру сама. Получаю я сообщение от Насти после недолгого ожидания у главного входа в универ. Блин. фырка от досады, понимая, что стадион, где будут проходить занятия по физкультуре, придется искать самой. Пока я ждала Настю, все наши одногруппники уже отправились на пару дружной толпой. А за неделю проживания в Ростове мне, как приезжей студентки из маленького соседнего городка, этот а мегаполис не стал более понятным, чем в день прибытия. Шумно, людно, вечные пробки и маршрутки, которые останавливаются где ни по Топчусь на месте и оглядываюсь по сторонам, жалея, что на первом кураторском часе записал адрес стадиона не в телефон, а в какой-то из своих тетрадок но точно ни в одной из тех, что сейчас аккуратно сложены в моей сумке, болтающиеся на плече. Растерянно тру переносится и снова прижимаю к ней очки. Так, и куда теперь? Искать дорогу на стадион по наитию? Но мысль, как упростить себе задачу, приходит в мою голову совсем неожиданно, когда краем глаза цепляясь за проскочившую мимо меня мужскую фигуру в черной толстовке и потертых джинсах. Высокая. Подтянутая, с размашистыми плечами. Парень только что появился из дверей университета, а значит, вполне может иметь хотя бы приблизительное представление о том, где проходит пара по физкультуре. «Извини, пожалуйста, а ты мне не поможешь?» Бросая ему в широкую спину. Притормозив, он не спешит оборачиваться на мой голос, словно раздумывает, надо ему это или нет. Но выбор у меня небольшой, а до начала пары меньше получаса поэтому я сходу бросаю интересующий меня вопрос. «Не подскажешь, как добраться до стадиона?» Парень наконец оборачивается и, склонив голову на бок, смотрит прямо на меня. Но, скорее всего, на меня, потому что его взгляд спрятан под черным стеклом солнцезащитных очков. Все, что могу рассмотреть, так это скульптурные контуры его скул и слегка пробивающуюся тёмную щетину на лице. «Куда?» Басом переспрашивает он. «На стадион». У меня пара там. Аккуратно повторяю я: переминайся с ноги на ногу. Он молчит, продолжая пялиться на меня через темное стекло Райбенов и держать уголки губ ехидно приподнятыми. И мне становится уже как-то не по себе. Хочется поёжиться. Я не вижу его глаз, но чувствую, что меня досконально сканируют с ног до головы. На всякий случай, окидываю быстрым взглядом свои джинсы и заправленную в них простую белую блоску с длинным рукавом. Да нет, Все в порядке. Тогда почему так затягивается молчание?» «Ты первокурсница?» подтверждая его догадки одним кратким кивком. «Тогда тебе на динамо», — хмыкает он. «А это далеко?» Осторожно прощупываю почву дальше, чувствуя, как жар потихоньку щиплет мне щеки. Ощущение, что на меня слишком внимательно глазят через темные очки, становится все навязчивее. «О, очень» орен таинственно понижает голос до хрипотцы, а я уже чувствую как по моему лицу расползаются горячие пятна развернувшись на пятках идеально белых кроссовок он снова демонстрирует мне свою спину в черной толстовке я выдыхаю закатывая глаза ясно помог спасибо значит буду гуглить где это самое у очень лезав в поисковик телефона на успеваю только разблокировать экран эй рыжий без Вздрагиваю и резко поворачиваюсь к источнику звука, даже не сомневаясь, что такой беспардонный оклик предназначен именно мне. Подобные дразнилки я слышал в свой адрес самого детства. Я удивленно приподнимаю бровь. Тот парень все еще не исчез из виду, а всего лишь отдалился от меня на пару шагов. Только теперь капюшон его толстовки скинут, а очки подняты на макушку, слегка сминая, аккуратно уложенную капну темно каштановых волос. Я могу тебя довести, выдает он. Опешев, я на всякий случай осматриваюсь по сторонам. Меня? Вдруг где-то неподалеку спряталась еще одна рыжая, но нет. Возле входа в университет только я и он. Спасибо, не надо! Отрицательно трясу головой и благодарю сдержанной улыбкой. И демонстративно возвращаю свое внимание экрану телефона. Идея, конечно, заманчивая, но ехать с незнакомцем в машине «Что, ехать с незнакомцем в машине стрёмно?» Усмехается парень, а я снова поднимаю на него взгляд, изумленно хлопая ресницами. «Я что, произнесла это вслух?» «Ну, вообще-то да». Осторожно тяну ответ. Недолго думая, парень двумя широкими шагами сокращает между нами расстояние. «Так это легко исправить». Он неожиданно широко и весьма обаятельно улыбается. Не только губами, но и бездомно черными глазами, миндалевидными и слегка раскосами. Это придает его внешности что-то необычное и особенное. Марк! Передо мной оказывается его раскрытая желистая ладонь. На несколько секунд я подвисаю, потому что это странно. Я же всего лишь спросила адресу проходящего мимо парня. Но моя рука зачем-то тянется к его. Лика! и даже не успеваю коснуться ладони нового знакомого, как он тут же отпускает предложенную умную правую руку и легко перехватывает левую, переплетает наши пальцы в замок. Я не сдерживаю шумный вдох, но, похоже, Марка ничего не смущает. Вот и познакомились, а теперь поехали. Все так же, непринужденно улыбаясь, он просто тянет меня за собой. У меня отшибает дар речи напрочь, собственно, как и должную реакцию на все происходящее. В голове мигает красным. «Какого черта! Но вместо того, чтобы вырываться или хотя бы попробовать выдернуть свою ладонь из горячего капкана его пальцев, я просто ошалёлась семеню за Марком. И прихожу в себя лишь через несколько секунд, когда мы уже успеваем добраться до черной огромной иномарки, припаркованной прямо напротив универа. «Так, стоп все Всё-таки одергиваю свою руку и отшатываюсь от Марка. «Что происходит?» Слышу, как он сокает, а потом поворачивается ко мне, одаривая искренне в темных радужках. Ничего, я просто собираюсь подвести тебя. А я согласия не давала. Хмурюсь и пячусь от греха подальше. А мне оно и не нужно. Я делаю еще один настороженный шаг назад, но Марк оказывается гораздо проворнее. Он приближается ко мне вплотную, а аромат мужского парфюма окутывает за секунду, ударяя в голову. Без пардона обхватив руками мою талию, Марк легко перекидывает меня через свое плечо. А еще через мгновение моя пятая точка приземляется на переднее сиденье его машины.